Глава восьмая. Интересное кино. Но клянусь тебе ангельским садом, Чудотворной иконой клянусь, И ночей наших пламенным чадом Я к тебе никогда не вернусь. Анна Ахматова, а ты думал, я тоже такая. Монах добрался домой около одиннадцати вечера. Голова шла кругом. После общения с семейством Жорика он чувствовал себя уставшим и мечтал о своем безразмерном диване. Представлял, как стащит дубленку и сапоги, достанет из холодильника бутылку минеральной и всю ее выпьет. Целый литр. А потом завалится до утра. Много ли человеку надо для счастья? Если подумать, немного. Базовые вещи, хлеб, вино и котлеты, а все остальное шелуха. Ну, еще зубы почистить. Но человек предполагает, а судьба располагает. Не успел монах достать литровую бутыль из холодильника и открутить крышку, как в дверь позвонили. Он от неожиданности облился ледяной водой и чертыхнулся. Часы показывали половину двенадцатого. Монах замер, надеясь, что проблема сама собой рассосется. И, возможно, ему показалось. Звонок повторился. и он пошел в прихожую, бормоча «Ну, лево, Теперь точно! Убью!» Откуда он знал, что звонит Добродеев? А больше некому, причем уже не в первый раз. Кроме того, читатель, надеюсь, не забыл, что монах Волхв. Дверь распахнулась, в прихожую влетел разгоряченный Добродеев и выкрикнул «Еле сбежал! Он же пьет, как ломовая лошадь!» Фотки дал? «Дал! После двух литров водки! Три часа сидели, пока Митрич не закрылся! Едва затолкал в такси, скотина! Кофе дашь и воды!» Как читатель, возможно, уже догадался, речь шла о дипломированном фотографе Иване Денисенко, у которого Добродеев выдуривал фотки из ресторана. Журналист отхлебывал поочередно кофе из чашки и воду из стакана. Монах с лупой рассматривал яркие фотографии живой Маргариты Бражник среди толпы в английском клубе и мертвой на бурой траве с ладками грязного снега. На тех и других она была в красном платье и красных туфлях. На этом сходство кончалось. На последних не было ни пышных волос, ни яркости, ни живости. Бледное заострившееся лицо, неровно остриженные волосы, безвольно разбросанные руки. «Интересная женщина, прекрасные волосы». «Он не снял украшения, серьги, кулон», — приговаривал монах. «Почерк?» «Если он потребовал выкуп, непонятно, почему убил», — сказал Добродеев. «Насчет выкупа неизвестно. Ты мог неправильно все понять. Мало ли, кто ему звонил». «Я правильно все понял. Мой инсайт подтвердил, что у него требовали выкуп». Он не написал заявления об исчезновении, так как они выставили условия, чтобы без полиции. Он снял деньги, но передать не успел. «Именно это и непонятно!» — воскликнул монах. «Им бы придержать ее еще на денек, но нет. Припекло бросить тело там, где его сразу же нашли. Там полно джогеров и собачников». Анжелика считает, деньги для отвода глаз действует секта сатанистов, потому что киднепперы не рисуют знаки и не стригут волосы. Или деньги, или секта, а в нашем случае и то, и другое суть перебор. Возможно, супруг, хотя каким образом, непонятно. Она сказала, что если ее убьют, то убийца Жорик. Видео достал? Успел? «Успел! В последнюю минуту!» «Выхожу из клуба, смотрю, летит черная тачка майора!» Добродеев захихикал. «С сиреной мигалкой!» — фыркнул монах. «Давай!» Добродеев достал из портфеля планшет, вставил флешку. «Это с разных камер. Ассорти!» — объяснил он. Изображение было нечетким, черно-серым, но фигуры вполне узнаваемы. Бражник с Маргаритой, режиссер Вербицкий с косой вдоль спины, мельтешащий тут и там Добродеев. Вот Маргарита идет к выходу, исчезает. Бражник с двумя полными бокалами растерянно оглядывается. Две-три секунды ряби, и кино возобновилось. Маргарита идет по пустому коридору к лифту, останавливается, нажимает кнопку, стоит, ждет. Заходит в кабину и снова исчезает. «Рябь» и пошла запись с камеры в вестибюле. Маргарита выходит из лифта и скрывается за углом. «Там раздевалка», — говорит Добродеев. Она появляется снова, уже в шубе и направляется к выходу. Служитель в ливрее открывает перед ней дверь, и она выходит на улицу. Знакомая «Рябь» и новый отрывок. Маргарита видна со спины. Она идет по улице в сторону мега-центра. Навстречу ей идут прохожие, видны автомобильные фары, горит уличный фонарь. Через пару секунд запись обрывается. Рябь и полосы. Все. Долгую минуту они сидят молча. «А ну-ка, последние кадры, Лео!» Похоже, она кого-то увидела и замедлила шаг. «Кто-то шел навстречу», — говорит монах, и они смотрят кино еще раз. «Ничего не видно?» говорит Добродеев. «Не похоже, что замедлила. Просто люди идут по улице. На нее никто не смотрит, все двигаются в одном темпе. Не похоже». «Во всяком случае ясно, что она ушла по доброй воле», говорит монах. «Никто ее не умыкал. Может, позже?» «Все может быть. Интересно, куда она идет? Вряд ли домой. Скорее всего, у нее встреча. И что бы это значило?» Весь мой опыт говорит, что женщины так просто не уходят. Если насовсем, то собирают чемоданы и вызывают такси. А тут с одной сумочкой. Как она собиралась объяснить бражнику, куда исчезла? Стало плохо и вышла подышать? Или не собиралась возвращаться? Может, ее выкрали по дороге? Предположил Добродеев. Если она шла к кому-то, то почему спустя три дня оказалась на пляже? Это был свой Христофорыч. Может, друг или любовник. Может, Лео. Может, она заодно с умыкателем решила разжиться выкупом, но что-то пошло не так. Хотя не похоже, что она прячется. Хотя не может не знать про видеокамеры. Не вижу логики. Женщины и логика!» — фыркает Добродеев. «Пока ясно одно», — подводит итог монах. Она почему-то ушла без объяснений и пропала, а через три дня ее нашли. Анжелика спросила, как они жили. Можешь узнать? «Ты думаешь, что чем шире сеть, тем больше улов? Бражник не молод, пятьдесят, не меньше. Внешний вид так себе. Маргарите около тридцати, красавица была. Значит, у него не первый брак». Вряд ли любовь с ее стороны, это понятно. То, что она ушла, тоже можно понять с натяжкой. А вот что случилось дальше? Темная вода в облацех. У них дети есть? Нет? Почему? Надо было спросить. Он просто сказал, что детей нет и внуков тоже. А у тебя почему нет? Что мы можем знать о наших детях? Философски ответил монах. Думаешь, у нее был любовник? Монах пожал плечами. «У красивой женщины всегда есть любовник, а очень красивой в придачу еще и тайны». «Что еще сказала Анжелика?» «Эти убийства носят гендерный характер». «Чего?» «В смысле противостояния женщины и мужчины. Антагонизм и зависть мелкого мужчины к преуспевающей и сильной женщине. Как-то так. Или все-таки секта, Она еще не определилась. Секта неудачников с личным мотивом, но однозначно говорит не ради выкупа. «И что это все значит?» – недоуменно спросил Добродеев. «Где логика?» Монах пожал плечами. «Женщина», – было написано на его лице.